Глава двадцать первая. Утреннюю почту всегда разбирали начальник отдела Бэзил Кокс и два его заместителя. Сегодня утром Аруну пришло десять писем. Одному из них от персидской чайной компании он уделил особое внимание. — Запишите письмо, мисс Кристи, — обратился он к своему секретарю, необычайно скромной и жизнерадостной индоангличанке, уже привыкшей к его перепадам настроения. Мисс Кристи поначалу была крайне возмущена тем, что ее представили не к англичанину, а к индийцу, однако со временем обаятельный исходительный Арун добился ее уважения. «Да, господин мэра, диктуйте». «Шапка обычная». «Уважаемый господин Пурзахеди. «Мы получили описание поставки чая». «Все детали скопируйте из письма, мисс Кристи». «В Тегеран, нет, простите, Хоремшхер и Тегеран, которую вы просите нас застраховать. Наши расценки на стандартное страхование груза при его транспортировке с калькутского аукциона до момента вручения грузополучателю в Тегеране остаются прежними. Пять ан на сто рупий. Сюда входит страхование от ЗГБ и НВ, а также КХ и Н. Стоимость груза составляет 6 тысяч 39 907 рупий. Таким образом, страховая премия составит... Вычислите, пожалуйста, мисс Кристи. Спасибо. С уважением и так далее. Слушайте. А не у них ли в прошлом месяце был страховой случай? «Кажется, да, господин мэра». «Хм...» Арун сцепил ладони под подбородком и сказал, «Надо обсудить это с Бурабабу». Он решил не вызывать старшего конторского служащего к себе в кабинет и отправился к нему сам. «Бурабабу...» Работал в страховом отделе Бенсона Прайса уже 25 лет и знал обо всем, что происходило в фирме. Он был таким полковым старшиной, через которого проходили все мелкие и крупные дела. Европейские начальники предпочитали консультироваться только с ним. Когда Арун подошел к его рабочему месту, Бурабабу просматривал стопку квитанций и копий писем и раздавал поручения подчиненным. «Три диб. Займись вот этим», — говорил он. «Сарат, а ты разберись с этой накладной». День был сырой и душный. Верхние страницы бумажных гор на столе секретаря шелестели в потоках воздуха от потолочных вентиляторов. Увидев Аруна, Бурабабу встал. «Господин?» — поздоровался он. «Садитесь, садитесь», — непринужденно ответил Арун. «Скажите». А что у нас происходит в последнее время с персидской чайной компанией? Я про страховые случаи, разумеется. Биной, пришли-ка сюда, ассистента по претензиям. Пускай захватит журнал учета. Проведя двадцать душных, но весьма информативных минут в общении с конторскими служащими и журналами, Арун... Одетый по обыкновению в деловой костюм, должность обязывала, вернулся в прохладные стены своего кабинета и велел мисс Кристи пока не печатать надиктованное письмо. И вообще, сегодня пятница. До понедельника подождет. В следующие пятнадцать минут я звонки не принимаю. Ах да, днем меня тоже не будет. Обедаю в калькутском клубе и еду на джутовую фабрику, будь она не ладна, с мистером Коксом и мистером Суиндоном. Мистер Суиндон был из отдела Джута, и они собирались вместе посетить фабрику, которую другая компания желала застраховать от пожаров. Арун не видел смысла в том, чтобы разъезжать по объектам. Страхование всех подобных фабрик осуществлялось по стандартному тарифу, который зависел исключительно от особенностей производственного процесса. Но Суиндон, видимо, все же уговорил Безила Кокса осмотреть объект, а тот позвал с собой Аруна. «Пустая трата времени, если хотите знать мое мнение», — пробурчал Арун. «Пятницы в Бенсоне Прайсе традиционно проходили за неспешным обедом в клубе и игрой в гольф, после чего под самое закрытие начальники могли до галочки заскочить в контору. Всю основную работу они заканчивали еще в четверг». Арун специализировался на морском и транспортном страховании, а тут Безил Кокс попросил его помощи по делу о страховании от пожаров. Уж не задумал ли расширить круг его обязанностей? Если вспомнить, недавно ему поручили несколько дел из сферы генерального страхования. «Все это может означать только одно», — рассуждал Арун. «Он на хорошем счету у высшего руководства». Ободренный этой мыслью, он постучал в дверь Безилла Кокса. «Ходите». «Да, Арун». Безил Кокс указал ему на стул и проговорил в телефонную трубку, которую держал возле уха. «Да отлично, пообедаем». «И да, нам обоим не терпится посмотреть на тебя в деле. Счастливо». Он положил трубку и обратился к Аруну. «Вы уж простите, дорогой мой, что отнимаю у вас бесценные пятничные минуты». Не знаю, заглажу ли этим вину, но хочу пригласить вас, Минакши, на завтрашние скачки в Толли. Мы с огромным удовольствием. Я сейчас разговаривал с Джоком Макеем. Он, оказывается, участвует в скачках. Интересно на него посмотреть. Конечно, если дождь не прекратится, лошадям завтра придется не скакать, а плавать по дорожкам. Арун позволил себе хохотнуть. «А я и не знал, что Джок завтра выступает». «А вы?» — спросил Бэзил Кокс. «Нет, я тоже не знал, но вообще он жокей, частенько этим балуется». Ему подумалось, что Варун, большой любитель и знаток скачек, знает не только имена жокеев, но и клички лошадей, всех фаворитов, в каких заездах они выступают и какой вес будут нести». Друзья Варуна обычно покупали предварительную программу, как только та появлялась в среду в газетных киосках, и потом до самой субботы только скачки и обсуждали. «Итак», — спросил Безил Кокс, «я... насчет тарифных ставок для персидской чайной компании. Они просят застраховать очередной груз». «Да, я вам передал их письмо. Вас что-то насторожило?» «Даже не знаю». Безил Кокс поглаживал пальцем нижнюю губу и молча ждал пояснений. «Кажется, мы слишком часто удовлетворяем их претензии», — сказал Арун. «Что ж, это легко проверить?» «Да, я уже проверил. Отлично. И...» «Сумма, выплаченная по претензиям, составила 152% от суммы страховых премий за три года». «Не слишком радужная картина!» «В самом деле не слишком», — задумался Бэзил Кокс. «А какие у них обычно страховые случаи?» «Вроде бы мелкие хищения, если правильно помню, или убытки от атмосферных осадков. А однажды вроде они жаловались на посторонний запах». Если не ошибаюсь, в том же контейнере везли кожи. Порча груза атмосферными осадками была у другой компании. Претензию насчет посторонних запахов мы отклонили на основании отчета от Ллойда, наших местных агентов по урегулированию претензий. Их эксперт сказал, что посторонний запах практически отсутствует, при том, что персы ценят в чае скорее аромат, нежели вкус А больше всего убытков они несут, точнее, мы несем, от мелких хищений. Кто-то мастерски таскает чай на таможенном складе в Хоремшхэре. Порт там ужасный, не удивлюсь, если сами таможенники и подворовывают. — А сколько мы с них берем? — Пять ан? Да. — Поднимай до восьми. — Вряд ли они согласятся, — сказал Арун. «Я, конечно, могу позвонить их агенту в Калькутте, но он точно не обрадуется такому повышению. Однажды он сказал, что наши тарифы и так слишком высоки по сравнению с коммерческим союзом, который будет только рад с ними сотрудничать. Восемь ман они не потянут. Уйдут, как пить дать». «Что ж, у вас есть другое предложение?» С несколько утомленной улыбкой осведомился Бэзил Кокс. По опыту он знал, что предложение у Аруна, конечно, есть. «Да!» — ответил Арун. «Вот как!» — с наигранным удивлением сказал Бэзил Кокс. «Например, мы можем позвонить в Ллойд и спросить, какие существуют меры для предотвращения или сокращения убытков, связанных с хищением части груза на таможне». Бэзил Кокс был несколько разочарован, однако вслух ничего не сказал. «Понятно. Что ж, спасибо, Арун. Однако Арун еще не закончил. А еще можно уменьшить размер страховой премии». «Уменьшить?» «Я не ослышался». Бизил Кокс вскинул брови. М «Да, но при этом убрать из страховых случаев кражи, хищение и непоставку. Все остальное пусть останется». Стандартное страхование от пожаров, ураганов, утечек пиратства, сброса имущества, за борт, и так далее, плюс забастовки, гражданские беспорядки и народные волнения, повреждения груза атмосферными осадками и даже посторонние запахи. Пожалуйста, все на очень выгодных условиях. Но КХ и Н они не получат. Пусть страхуются от краш и хищений у других. Ради бога! Глядишь, у них появится стимул лучше защищать свои грузы, если мы будем отклонять их претензии всякий раз, когда кто-то решит задарма попить чайку. Бэзил Кокс улыбнулся. Это идея. Дайте мне время все обмозговать. Поговорим об этом днем по дороге в Путтигурх. У меня к вам еще одно дело, Безил «Может, его тоже обсудим в машине?» «Это насчет одного нашего друга из Раджастана, с которым я встречаюсь уже через час. Надо было раньше поднять вопрос, но я решил, что дело не срочное, а сегодня выяснилось, что он ждет моего ответа». Нашим другом из Раджастана называли любого коммерсанта-марварца. «Народ этот...» Энергичные, ушлые и беспардонные рвачи был не в чести у изнеженных куртуазных сахибов из управляющих агентств. Агентства могли занимать деньги у вышеупомянутых коммерсантов, но ни одному из директоров и в голову не пришло бы пригласить марварца в гости или в клуб, даже если в этот клуб пускали прочих индийцев. Однако на сей раз все было наоборот. Коммерсант Марварец надеялся, что Бенсон Прайс профинансирует его начинание. Если коротко, то он намеревался расширить имеющееся производство и предлагал управляющему агентству вложиться в это расширение. Взамен же он обещал застраховать у них новое предприятие. Арун проглотил раздражение и инстинктивную неприязнь к Марварцам. «Бизнес есть бизнес, как ни крути». Он объективно изложил дело Бэзилу Коксу, решив не подчеркивать, что в британских фирмах подобные сделки в порядке вещей. Его начальник, конечно, и так об этом знал. Бэзил Кокс не стал спрашивать его мнения на этот счет. Он долго, слишком долго, смотрел в стену за спиной Аруна и, наконец, молвил Не нравится мне это. Попахивает марварскими штучками. По его тону было ясно, что на его взгляд дело тут нечисто. Арун открыл рот на Бэзил Кокс его перебил. Нет, это точно не для нас. Да и финансовый отдел не одобрит, как пить дать. Давайте не будем в это лезть. Встречаемся в половине третьего. Хорошо, ответил Арун. Он вернулся в кабинет и стал думать, как все объяснить Марварцу и какие доводы привести в защиту своего решения. Однако оправдываться ему не пришлось. Господин Джун Джунхвала на удивление спокойно принял ответ, когда Арун сообщил, что компания не готова финансировать его предприятие. Господин Джун Джунхвала не стал задавать вопросов. Он лишь кивнул и сказал на хинди, как индиец индийцу явно подмазываясь коруну, так ему показалось. — Вы знаете, Бенсон Прайс давно этим грешат. Брезгуют всем, от чего хотя бы чуть-чуть не разит Англией.